Глава 19. Со стороны казалось, что о капушке леса, взявшись за руки, идут два взрослых человека, одного роста и возраста, пружинистой легкой походкой, высоко вскинув голову и выпрямив плечи, очень похожие друг на друга. Тонкая ветка чувствовала себя иначе, чем обычно. Она не боялась смерти, хотя ощущала ее холодное присутствие. В эти мгновения девочка видела тихо, каждую травинку и слышала малейшие движения ветра в листьях. Внутреннее зрение усилилось, как никогда раньше. Даже не глядя на белую сову, она чувствовала, что воздух сгустился вокруг них. Огромная голубая сфера окужила всю долину, вытянувшись вверх до самых облаков. Тонкую ветку переполняло грандиозное и величественное ощущение чего-то очень важного в жизни. Когда они зашли под крону деревьев, Душе не осталось ни капельки страха. Труже секунду волки перестали выйти. Лес замер, словно испугался появления двух великанов. Дикие охотники были совсем рядом, их серые плащи мелькали в зарослях орешников. Белая сова хлопнула свою спутницу по спине между лопатками, и тонкая ветка увидела себя со стороны. Она превратилась в зрение и ветер. Тело маленькой девочки осталось лежать в том месте, где она только что стояла. — Вот какая я! — мысленно удивила своему образу Тонкая Ветка. На макосине завязочка оторвалась, и кукла-то, выгляди, из кармана вывалится, начала отчитывать саму себя юноискво. Лисова ласково погладил спящую спутницу по голове. Тонкая Ветка заметила, что тело ее, словно одеялом, накрылось множеством искрящихся паутинок. Чтобы тебя не покусали маленькие лесные обитатели, пока будешь в духе, сказал старый индейс, положил ей под голову свой заплечный мешок, в котором лежала фляжка с водой. Сам белый сова отошёл на несколько шагов в сторону и, подняв над головой руки, упал спиной в траву. Гневленно рядом с ним поднялось облачко росы. Оно не рассыпалось, как обычно бывает, а продолжало висеть, переливая в лучах солнца Только в отличие от настоящих капелек эти не падали на землю, а летали в воздухе. Не отставая, услышала тонкая ветка. Белая сва, сотканная из микроскопических серебристых точек, поплыла по поляне. Находиться в духе было восхитительно. Тонкая ветка видела сквозь деревья, и если начинала задерживать взгляд, он проникал через весь лес до самых скалистых гор. Зрение стало другим. объёмным и очень ярким. Она не подозревала, какое богатство цвета скрывается в обычном воздухе. При желании можно было различить мельчайшие движения крыла летящей пчелы или комара на расстоянии нескольких полётов стрелы от той поляны, где она находилась с белой совой. Словно воздушный мячик тонкая ветка прыгала по поляне, взлетала на вершины сосен и скатывалась по кроне вниз. Растекалась туманом над травой, вытягивалась лентой, обвиваясь вокруг серебристого облака, в которое превратился ее учитель. Волки завыли снова. На этот раз их вой был не только слышен, но и виден. Он был похож на волка, такой же серый и мощный. Тонкой ветке сразу расхотелось веселиться, и она попыталась спрятаться в серебристом тумане белой совы. Это ей не удалось. Как только их духи сблизились, воздух между ними загустел и заисклился. «Осторожней, проказница, обожжёшься!» — безмолвно предупредил её дух старого индейца. «Не приближайся ко мне слишком близко. Если ты уже освоила сдвигаться без тела, полетели, посмотрим на стаю». Волки сплетали вой. Они сидели между деревьями, вытянув шею к небу и выли в блаженстве, закрыв глаза. «Вой — это дух волка!» — сказал тонкой ветке старый индейца. «Он огненный!» значительно горячее, чем человеческий, так что даже не пробуй его трогать. Серые смерчи поднимались, сплетаясь в причудливые узоры. Они плыли серым ковром, как будто огромный волк бежал по своим охотничьим угодям, опустив морду к земле и вдыхая запахи леса, доставая холка и кроны самых высоких деревьев. Все, чего касался волчий дух, хотя бы краешком начинал дрожать. Даже деревья гудели точно пчелы, что уж говорить про иную растительность, трепетавшую осенними листьями на ветру. Вой заставлял в ужасе сжиматься в колючей клубке ежей, забиваться в самые дальние норы мышей и зайцев. Голос лесных охотников загонял испуганных оленей в непроходимые чащи, а лосей на болото. Вой словно заглядывал в самое сердце зверя, птицы и человека, трогал его своими серыми пальцами, заставляя учащенно биться. К ним не подступишь, испуганно думала тонкая ветка, плавая между поющими серыми охотниками. На них не прикрикнешь, как на грозного вры, не прикажешь замолчать, если только они сами не раскроют с тебе навстречу, прозвучал голос белой совы. Дедушка, посмотри, как они самозабвенно поют. Разве их можно отвлекать? Они разорвут любого, кто попытается им помешать. Мы не будем мешать моим подпоём. Попробуем сами выть вместе с волками. Твой дух легко превращался в воздушный мячик. Туман или ленту, ему ничего не стоит повторить рисунок волчьего духа. Человек не может стать волком, но дух человеческий легко поймет волчий. Нужно только встать на его место и помочь ему подняться повыше. С этими словами серебристые капельки, из которых был соткан дух белой совы, вздрогнули и начали расти, закручиваясь в гигантскую спираль. Ее кольца окружили серые смерчи и начали подниматься вместе с ними к небу. Тонкая ветка видела, как волчий дух оживился, почувствовав присутствие чего-то похожего на него. Серый смерч попытался наброситься на серебристые ленты белой совы, а между ними пробежали яркие искорки, не давая соединиться. Волчий дух не рвался к небу, ему не нужно было подниматься выше деревьев. но дух человека навязал ему свою волю, и дух серого охотника поднялся выше, чем обычно. Волки замерли, точно у них перехватило дыханье. Мачорые охотники и маленькие щенята застыли в изумлении. Даже старый волчица, хозяйка стаи, не испытывала подобного счастья.